Глава 32. Эпиграф. Политика есть в каждом государстве, и не живут без хартии города, и даже необузданный разбойник в лесу свои законы соблюдает. Когда Адам бродил в зеленых кущах, закона он не знал, он был придуман, чтобы тесней объединить людей. Старинная пьеса.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 Полейте водой изо рва накалившиеся камни. Я готов разобрать развалины по камешку, только бы не лишиться моего куцового монаха. Несмотря на то, что каждому хотелось присутствовать при деле же добычи, охотников исполнить поручение предводителя нашлось очень много. Это показывало, насколько все они были привязаны к своему духовному отцу. «А мы тем временем приступим к делу», — сказал Локсли. «Как только пройдет молва о нашем смелом деле, отряды Деброси, Мальвуазена и других союзников барона фронта Бефа пустятся нас разыскивать, и нам лучше поскорее убраться из дешних мест». «Благородный Седрик», — продолжал он, обращаясь к Саксу. «Добыча разделена, как видишь, на две кучи. Выбирай, что тебе понравится». Выбирай, что тебе понравится для себя и для своих слуг, участников нашего общего сражения. «Добрый Йомин», — сказал Седрик, — «сердце мое подавлено печалью. Нет более благородного от Эльстана последнего отпрыска блаженного Эдуарда-исповедника. С ним погибли такие надежды, которым никогда более не сбыться. Его кровь погасила такую искру»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 кто так храбро, хотя и безуспешно, потрудился ради избавления от Ильстана, от нормандских оков и от нормандского меча. «Да — Да-да, — молвил вамба, занявший свое обычное место возле хозяина. — Там будет превеликое кормление. Жалко, что благородному от Ильстану нельзя покушать на своих собственных похоронах. Но, — прибавил шут с серьезным видом, подняв глаза к небу, Он, вероятно, теперь ужинает в раю и без сомнения с аппетитом. — Не болтай и проезжай вперед, — сказал Седрик. Воспоминания об услуге, недавно оказанной вамбой, смягчили его гнев, вызванный неуместной шуткой дурака. Равенна грациозно помахала рукой, посылая прощальные приветствия черному рыцарю. Сакс пожелал ему удачи, и они отправились в путь по широкой лесной дороге.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 «Говорю тебе, Марис Деброси, берегись!» де Браси молча низко поклонился, и когда повернулся, чтобы уйти, все Йомины разразились проклятиями и насмешками. Гордый рыцарь остановился, повернулся к ним лицом, скрестил руки, выпрямился и воскликнул. «Молчать, собаки! Теперь залаяли! А когда травили оленя, так не решались подойти!»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 «Если вздумаешь снова впасть в беззаконие, хоть ты не слишком жирен, все-таки тебя можно поджарить. Слушай хорошенько, Исаак, и повторяй за мной. А вы, Мария!» «Нет, шальной монах, кощунствовать не дозволяется», — сказал Локсли. «Расскажи лучше, где и как ты нашел своего пленника». «Клянусь святым Донстоном, сказал отшельник.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 «Но где же разыщешь этих лентяев?» «Известно, их никогда нельзя найти, если нужно сделать доброе дело». Вдруг вижу крепкую дверь. «Ага», — думаю я, — «вот, значит, где самые отборные вина?» «Они в отдельном тайнике». А перепуганный виночерпий, видно, сбежал, оставив ключ в замке. Я вошел в тайник, а там ровно ничего нет.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 «Помнишь, как ты обещался отдать все свое состояние нашему святому ордену?» «Клянусь Богом, милостивые господа!» — воскликнул Исаак, встревоженный еще больше прежнего. «Никогда мои уста не производили такого обета! Я бедный, нищий старик, боюсь, что теперь даже и бездетный. Жальтесь надо мной и отпустите меня!»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 «Клянусь святым Фомой из кента!» — закричал причетник. «Я тебе отучу усоваться не в свое дело, сэр-лентяй! Даром, что ты спрятался в железный ящик!» «Ну-ну», — сказал рыцарь, — «зачем же на меня гневаться? Ведь ты знаешь, что я поклялся быть тебе другом и товарищем». «Ничего я такого не знаю!» — ответил монах. «А хочу с тобой подраться, потому что ты пустомелий и нахал!»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 Тут двое йоминов привели и поставили перед переделенным троном начальника нашего старого знакомого. Приора Эймера из аббатства Жорво.